Глава 10. Поселившись у титулярного советника Беспалова, Саша Николаевич стал терпеть многие неудобства, к которым совершенно не привык. В качестве прислуги за ним ходила рябая девка Марфа, которая совершенно ничего не умела делать, так что Саша Николаевич даже сам себе должен был чистить платье. Кормили его тоже из рук вон плохо, часто подогретым и плохо изготовленным кушанием, хотя Беспалов и продолжал уверять его, что он гастроном и любит поесть хорошо, но, к сожалению, только у него на это не было достаточно средств. Кроме слепого Виталия, у Беспалова был еще один сын, огромный сухопарый детина, который имел рыжие растрепанные усы, маленькие слезящиеся глазки и красный нос, звали его арестом. «Обычно он пропадал в трактире, где целый день с утра и до вечера играл на бильярде. Игра в бильярд была для него единственным занятием, и он или предавался ему, или лежал на боку в столовой на диване. От него определенно пахло винным перегаром. В первые дни пребывания Саши Николаевича Убеспалова к столу подавался графинчик водки, и арест усердно прикладывался к нему. Когда же выяснилось, что Саша Николаевич вообще водки не любит, графинчик исчез и был заперт на ключ в буфете». Этот ключ хранился у самого Беспалова, который сам редко кому его доверял, а, воспользовавшись им, выпивал рюмку, иногда две, ставил графинчик обратно и снова буфет запирал. Если при этом присутствовал арест, то он молча облизывался с завистливой ненавистью, смотря на отца. Слепой Виталий вечно сидел в своем углу и молчал, не отвечая никому и не принимая участия ни в чем, так что все привыкли считать, что его как будто тут и не было». Беспалов жил на пенсию, служебных занятий не имел и большую часть времени проводил дома в своем неизменном засаленном халате и с трубкой. Он или подымал брань с кем-нибудь во дворе, куда выходил, не стесняясь своего одеяния, или вышагивал по столовой с высоко поднятыми бровями и с таким выражением, как будто обдумывал, по крайней мере, дипломатическую ноту. Иногда он останавливался, причмокивал губами и вдруг неожиданно произносил «Эх, деточки!» Хорошо бы сейчас сосисочек с капустой отведать. Он щурил глаза и мотал головой в подтверждение того, как хорошо было бы отведать сосисочек с капустой. А у меня глухим загробным голосом отзывался Виталий. И лакеи моих истопников такой мерзости не едят. Беспалов моментально раздражался и сердито кричал. Что же они, Виталий Власыч, у вас кушают? Происходила пауза, и затем слышался голос Виталия. «Фрикассе». Дело было в том, что слепой, сидя в углу, целый день мысленно занимался раскладками, какое ему нужно иметь состояние для того, чтобы, например, у его подъезда в качестве простого городового стоял сам обер оберполицмейстер. На такую комбинацию обер оберполицмейстер соглашался в мечтаниях Виталия за 3 миллиона в год, и он давал их ему. Все остальное было в соответствующем духе. Лакеи его лакеев тоже получали миллионы и были не иначе, как титулованные». Сашу Николаевича он уже приспособил к должности чистильщика сапог своего главного камердинера. Иногда Виталий выражал свои мечты вслух, что всегда приводило в раздражение титулярного советника Беспалова, который и сам мечтал, но его мечты не шли дальше сосисок с капустой или чего-нибудь в этом же роде. Вся эта компания была совсем не по душе Саше Николаевичу, и он оставался у Беспалова единственно ради его красавицы-воспитанницы». Саша Николаевич уже решил, что он, как только познакомится ближе с молодой девушкой, найдет себе помещение более удобное. Пока же он должен был терпеливо ждать, оставаясь у Беспалова, и ловить удобные минуты, чтобы остаться с Маней вдвоем. Возможность к этому появлялась только вечером, когда Беспалов, ложившийся сравнительно рано, уходил спать, безучастный ко всему Виталий задремывал в углу, а Мани сидела в столовой за шитьем, которое она брала себе для заработка.